Фэн-шуй Понятие о злых духах в Китае тесно связано с существованием сверхъестественной силы фэн-шуй — ветер и вода. Эта сила могла действовать совместно с душами умерших, и тогда ее влияние становилось еще более опасным. Однако это влияние можно было приостановить, призвав на помощь другую высшую силу. В качестве защиты от злых сил В старину избирались какие-либо предметы неживой природы — скала, холм и тому подобное. Если же местность не имела естественного защитника, люди создавали его искусственно. После прихода в Китай буддизма таким защитником чаще всего являлась пагода — многоэтажная башня с небольшими выступами и карнизами с загнутыми краями, увешанными колокольчиками или металлическими пластинками. Изогнутая кровля, согласно представлениям китайцев, мешает злым духам проникать в дома. Вот почему крыши на старых китайских домах также приподняты к краям. Такие представления распространялись не только на жилища. Извилистые реки, мягко округленные контуры холмов, как считалось, обеспечивали благосостояние, тогда как крутые повороты русла, отвесные скалы представляли особую опасность. Везде, где можно было, следовало избегать прямых линий, которые считались излюбленным путем движения злых духов. Поскольку злые духи предпочитали прямой путь, проселочные дороги почти всегда были извилистыми. Длинные прямые каналы в городах также считались удобными для передвижения темных сил, поэтому они то и дело прерывались искусственными островками или перекинутыми через них бесчисленными мостиками разной высоты. В каждом дворе против входных ворот воздвигали небольшую каменную стену инби, она мешала злым духам проникнуть во двор. Внутри, напротив входной двери, ставили ширму, так что, входя в дом, приходилось огибать ее. Это тоже служило надежным препятствием для проникновения темных сил. Считалось, что злые духи приходят с северными ветрами, а добрые — с южными. Немаловажную роль в борьбе со злыми духами играли амулеты — Обычно их вырезали из ивового дерева в форме тыквенной бутылки или меча. Тыквенной бутылке приписывались лечебные свойства, а меч был призван повергать в страх демонов. До сих пор в Китае существует своеобразная наука фэншуй — искусство жить в гармонии с окружающей средой. Фэншуй учит избегать вредного влияния воздушных и водных потоков, естественных или искусственных изъянов жилых помещений. Традиционно перед началом всякого строительства полагается вызывать гадателя, чтобы он произвел обследование местности и дал соответствующие указания.